Глава 15 Приоткрыв дверь гостевой, я оглядела коридор и двинулась в противоположную от столовой сторону. Надеюсь, мне удастся незамеченной добраться до входа в дом Ирины, буду пока называть самозванку так. Если же по дороге попадется кто-то из обслуги, прикинусь, будто еще туалет. Комната, куда меня привела Ольга, была именно в ванной, унитаза там не было. Я поторопилась вперёд, мне рассказали, что дом Богдановой и особняк Буркина соединены галереей. Дело за малым, надо отыскать переход из одной части помещения в другую. Однако Максим Антонович совсем не стеснен в средствах, даже коридор тут выглядит по-новорусски богато. Хрустальные бра, картины в позолоченных рамах, напольные вазы с живыми розами, красивая дорожка светло-бежевого цвета. Буркин, взяв в руки бразды правления за худалым городком, отлично понимал. Ему придется выкручиваться самому. Сомнительно, что в бюджете области заботливо выделили ему жирную статью на развитие Беркутова. И как он должен был поступить? Чем можно привлечь в совершенно неинтересное поселение инвесторов? Большим деньгам тут делать нечего. Любой другой чиновник на его месте махнул бы на город рукой и начал тратить крохи и звери ему казны на свою семью. Но Буркин оказался не таков. Он придумал великолепный план — объявить художницу Богданову волшебницей, способной творить чудеса. В принципе, не столь уж оригинальная идея. Во многих населенных пунктах называют целебной протекающую по их территории речушку или придают в местной грязи статус лечебной. Сообщают, что у них живет уникальный знахарь, предсказательница, бабка, снимающая порчу. Обычно в первое время в местечко стекаются люди, но потом поток паломников иссякает, и хорошо, если остается хоть в виде ручейка. Народ обмануть трудно, если целитель никому не помогает, а гадалка отделывается общими фразами вроде «В этом году тебя ждет удача, но и неприятности будут». Но клиенты быстро теряют интерес к таким специалистам. Бесконечно дурить даже глупого человека не получится. Рано или поздно у каждого появятся подозрения. Но Ирина реально вылечила довольно большое количество детей. В ротонде много благодарностей, и от тех, кто удачно вышел замуж, нашел работу. Ладно, я еще могу объяснить, почему, получив от Богдановой исполнялку, женщина легко находит себе благоверного. Она бы, может, и раньше обзавелась супругом, да мешал комплекс неполноценности, вечно задаваемый самой себе вопрос «А кому я нужна?» А художница намалюет картинку, и у тетки вырастают крылья. Неудачница после обретения бумажки верит в то, что найдет спутника жизни. И тут мигом отыскивается. С работой та же история. Одно дело, когда сидит человек перед менеджером по персоналу на краешке стула. Всем своим видом демонстрируя сомнения в собственной профпригодности совсем иное, когда он уверенно входит в отдел кадров, твердо зная. В Сию секунду ему предложат прекрасный оклад: Это не чудо, а психология, но как объяснить спасение умирающих детей? Они попадали в больницу обоевая, имея тяжелые диагнозы, подтвержденные анализами и разными исследованиями, и, тем не менее, выздоравливали. Коридор сделал резкий поворот и закончился красивой дубовой дверью, отделанной позолотой. Я осторожно приоткрыла ее, увидела комнату со стенами, отделанными серой плиткой, и вошла внутрь и огляделась. Немного времени мне хватило на то, чтобы понять. Я очутилась не в домике художницы, а в неком хозяйственном помещении. Слева тянулись стеллажи с консервными банками, пакетами, бутылками с минеральной водой и растительным маслом. Справа на полках хранились упаковки бумажных полотенец, туалетной бумаги, носовых платков, губок для мытья посуды. Все ясно. Рачительная экономка закупала все впрок и хранила под рукой. У небольшого окна, прикрытого неподходящей для кладовки бордовой, тяжелой шторой громоздился мешок с надписью «Гречка». Левее стоял еще один, но уже с сахаром. Я хотела развернуться и уйти, но тут дверь начала медленно отворяться, и послышался голос Марты. «Как ты мне надоела!» Быстрее блохи, понявшись, что ее сейчас поймают, я прыгнула к окну, встала за портьеру и замерла. «Попрошай-ка хреново!» — возмущалась помощница Буркина. «Сколько можно сюда таскаться?» «С голоду помираю!» — плаксиво ответил на треснутый старческий голос. «На пенсию не прожить!» «Пить надо меньше, Фаина!» — сердито перебила женщину Марта. У всех пенсия маленькая, но люди устраиваются, огород сажают, паломников пускают на постой. А ты водку глушишь. Думаешь, раз дома квасишь, на улицу под шафы не высовываешься, так никто не знает о твоем хобби. Я чуть-чуть отодвинула край занавески и увидела стоящую спиной к окну Марту, а рядом с ней старуху в грязной куртке и серых спортивных брюках. Больная я, проныла бабка. Артрит замучил. На вот пакетик и список продуктов. Уж и с бумажкой приперлась, совсем стыд потеряла, зло откликнулась Марта. Чего у тебя там? Совсем чуток, схлипнула бабуля. Самые необходимые, скромные, дешевые Макароны, сахар, масло, колбаса, конфеты, варенье, джем, кофе натуральный, начала читать список Марта. Ничего себе! Хорошо, хоть черную икру не указала. А она есть? Деловито осведомилась старуха. Я б съела бутербродик. Сколько мне еще жить осталось? Охота перед смертью полакомиться». «Ну ты хамло!» — выпалила Марта. «Вали отсюда, Файка, нифига не получишь». «Ого, и водку указала. Кедровку ей, видите ли, дайте. От такой наглости можно речь потерять». «Еще у меня ботинки прохудились», — не обращая внимания на ругань, сообщила пенсионерка. «И нету пальто демисезонного. Скажи Максиму Антоновичу». «Стану я занятого человека на всякую ерунду отвлекать!» Огрызнулась Марта. «Топай вон, еще раз припрешься, тебя не пустят!» «Марточка!» Зашмыгала носом бабка. «Старость ко всем приходит, ты тоже вечно молодой не останешься. Вот отнимутся у тебя ноги, вспомнишь, как меня гнобило. Ой, стыдно станет. Захочешь извиниться, совесть успокоить, а и не получится. Где Фаина? В могиле она». Ну да, я тебя сейчас прощаю заранее. Все достало, взвелась Марта. Закрыта лавочка, долго ты добротой Буркина пользовалась, черпала, как из колодца. Но сейчас ведро по дно черкнуло и без воды к тебе вернулось. Уговор какой был? Продукты получаешь раз в месяц, а не в неделю. И о водке речи никогда не было. Я сирота, захныкала Фаина. Павлик мой умер схлипнула она, некому обо мне позаботиться. Твой Павлик был наркоман. Жестко перебила ее Марта. Вы мне должны. Неожиданно сменив тон, отчего голос ее помолодел, пошла в атаку Фаина. Марта покрутила указательным пальцем возле виска. Совсем куку. -ку. Тебе Максим Антонович десять тысяч долларов дал. Нормальному человеку такой суммы до конца жизни хватило бы, да еще и внукам осталось. Но вы с Павлом любые деньги в распыл пускали. Один наркоту чуть ли не с пеленок покупал, другая бухло. Все обязательства Буркин в отношении Максимовой выполнил. Думаешь, я не знаю, что тебе обещали? Ошибаешься, родная. Вас с Павлом из московской коммуналки в хороший дом на улице Льва Толстого переселили. Это раз. «Милая, ты всерьез?» Возмутилась Фаина. «Запихнули в гнилую избу». Сортира во дворе, две комнатушки, мебель дешевая, рассыпалась сразу. Я, между прочим, раньше в столице жила. «Да, чего ж согласилась Москву на Удрюпинск сменить?» – зашипела Марта. «Молчишь? Тогда я отвечу. Максим Антонович тебя в грязной на норе нашел. Павлик даже хорошей картошки не ел, потому что бабка пенсию пропивала, а еду по помойкам собирала. В Москве у тебя была семиметровка в общей квартире с кучей соседей, «Да, в туалет на улицу ты не ходила, зато хоть и в тепле, в очереди к толчку по часу стояла. Вот и вся роскошь. А что ты получила, когда твоего Павла к положили? И баксы, и избу, и участок». «Десять тысяч Павлика изгубили», заплакала Фаина. «Из-за них мальчик в руки шприц взял, не вынес внимания журналистов и место, где я живу гибло там смерть витает». «Нашла виноватых» топнула ногой Марта. Деньги, оказывается, парня на иглу посадили. «А может, твой сын просто лентяй идиот и сволочь был, а?» Фаина выпрямилась. «Не смей гадости про покойного говорить, иначе я на площади среди паломников встану и всю правду расскажу, как дети у обоего выздоравливают. Все как на исповеди выложу, а Максиму Антоновичу объясню». Я человек слова, молчала б до смерти, да марта ваша меня унижала, продуктов не давала, вот и захотелось ей отомстить. Чего голову в плечи втянула и испугалась? Тише! шекнула помощница мэра. Не ори, давай список, открывай свою торбу. Все получишь, кроме водки. Марта стала хватать с полок банки, пакеты и запихивать в услужливо подставленный бабкой мешок. Потом почти ласково сказала. «Обратную дорогу сама найдешь. «Конечно, Марточка», — закивала старуха. «Ты ко мне по-хорошему, и я к тебе по-человечески. Кстати, видела я сегодня странную вещь?» «Какую?» — строго спросила Марта. Фаина закинула поклажу на спину. «Я пришла сюда до полудня, но тебя не было». «Писательница к нам известная приехала», — неожиданно по-доброму пояснила Марта. «Я и город показывала». «Вошла, как водится, через заднюю дверь», — продолжала Фаина. «Через нее и вышла. Думала тебя подождать и села в беседке, где летом мясо жарят. Вдруг гляжу, Илья Николаевич на коляске катит. Один!» Медленно так вдоль заборчика волочится, воздухом дышит, поняла что он отвали удрал. И тут раздался шум со стороны Владимира Яковлевича. «Откуда?» — не поняла Марта. Фаина удивленно заморгала. «Ты чего, неужели забыла, где дом Обоева стоит? Слева от беседки, за изгородью. Кто-то у него там что-то тяжелое уронил. Илья Николаевич подкатил к забору вплотную и давай в щель между досками смотреть. Потом вдруг прочь бросился. Весь белый, прямо синий, и заплакал. Слезы по щекам горохом покатились. Что-то его сильно напугало. Схватился сердешный за голову, да как закричит «Зеленые ботиночки!» Проехала к черной дверце, а из нее Валька как раз выскакивает. Увидела Илью, фиганула его с размаху по затылку и хуже радио заорала. «Идиот!» Ну а потом другие слова из нее посыпались, я их повторять стесняюсь. Сиделка ударила Илью, не поверила своему ушам Марта. Фаина подняла руку и растопырила пальцы. «Аж три раза!» Я давно подозревала, что она его лупит. Надоел Валентине больной, вот она и не сдерживается. «Спасибо, что сигнализировала», — сказала Марта. «На вот тебе еще пакет шоколадок. Прослежу за Валькой пристально». «Вот дрянь, я думала, она Илью Николаевича любит». «Трудно любить человека, которому задницу подтираешь», — резонно заметила Фаина. Вздохнула и взялась руками за лямки рюкзака. «Не первый год мы с тобой знакомы. Да я выпиваю, но только дома в интеллигентной обстановке. В канаве не валяюсь. Жизнь у меня жестокая была, отсюда и алкоголь». «Знаю, Фая, протянула Марта. «Хоть и ругаемся порой мы с тобой, а никуда нам друг от друга не деться». Фаина вышла в коридор. Марта закрыла за ней дверь, вынула из кармана мобильный и набрала номер. «Игорь, у нас проблема. Фаина Бузит опять в наглую за продуктами приперла». И водку затребовала, хедровку, совсем совесть пропила. Я ей сначала отказала, так гадина пообещала паломникам правду про Павлика рассказать. «Что? А где она сидела? В желтой гостевой, в халате? А теперь нет? Бегу!» Марта резво выскочила в коридор. Я поняла, что мое отсутствие замечено и тоже вышла из кладовки, побежала назад. Миновала дверь гостевой, двинулась налево, увидела створку меньшего размера, толкнула ее и, о, радость, поняла, что нашла туалет. «В спальне ее нет?» — спросил снаружи звонкий голос Марты. «Как сквозь землю провалилась!» — ответил усталый голос Ольги. «Блин!» — разозлилась помощница мэра. «Ну тебе Максим задаст!» Я нажала на кнопку «Слива» и под грохот, рухнувшая из бачка воды, вышла из сортира. «Виола ли не недавно, обрадовалась Марта. «Где вы пропадали?» «Хороший вопрос для человека, выходящего из сортира». «Там?» Стараясь казаться смущенной, ответила я. «А что?» «Ваш костюм уже принесли из отеля». Зачистила Ольга, взяв меня под руку. «Кстати, хорошая новость от пятна на платье и следа не осталось. И еще приятное известие. Ирине намного лучше, и завтра в полдень она вас ждет в Каминной» очень извинялась за сегодняшний казус, сказала, посмотрела на салат, ощутила тошноту и кинулась вон из столовой. Такое бывает, Ирину от мигрени подчас тошнит, прямо как беременную. Переодевайтесь, и я вас отведу в малую гостиную, там сервирую чай. Вы любите эклеры? Я закатила глаза. «Обожаю!» Марта захлопала в ладоши. «Еще будет шоколадный торт и морковный кекс». «Мои любимые лакомства», — воскликнула я. «Очень жестоко ставить их все разом на стол. Не удержусь и наемся до отвала». «Вам можно», — листиво заметила Ольга. «У вас фигура, как у модели». «Мы из вредности побольше выпечки принесем», — засмеялась Марта. «В надежде, что хоть слегка наша Виола недавно потолстеет, и тогда нам от зависти не придется погибать». Экономка пригрозила помощница хозяина пальцем. А «Вот ты какая! Виоле Ленинидовне можно мешок бисквитов съесть, и она не поправится до наших размеров. Мы с тобой на фоне нашей дорогой гости ожиревшие свинки». «Точно», — кивнула Марта, — «редко увидишь такую стройную даму, как Виола Ленинидовна». Продолжая неумеренно восхищаться моей неземной красотой, тётки втолкнули меня в гостевую. «Подожду за дверью», — пообещала Ольга, — «одевайтесь без спешки». Я посмотрела на костюм, но ну и ну. Его погладили и, кажется, покрепче пришили к жакету пуговицы. А еще Марта с Ольгой ни разу не ошиблись, выговаривая мое сложное отчество. Ах, как все тут заботливы и внимательны.